Глава 44. Некролаборатория. С утра я поехал сдаваться. Принимать на свои хрупкие плечи груз всяческих тайн и подписывать бумагу под общим наименованием «Язык мой, враг мой». Вот не было печали. Об этом я и думал, выполняя уже приказ из чумного форта. Прибыть к 9.00 на территорию форта император Пётр I, который называли еще и цитаделью. Серьезный в свое время форт был. Сейчас немного смешно с воды смотрится. В нем понаделали вполне современных окон, и краснокирпичная громада на облицованном гранитном цоколе с новенькими окошками выглядит не по-флотски кокетливо. Остановили меня сразу же перед полукилометровой дамбой, которая ведет на этот форт. Впрочем, что меня удивило, матросец на КПП знал о моем прибытии, и скоро с таким же сопровождавшим я пилил по дамбе. Впору надуть щеки важности. Вон, как встречают. Но что-то неохота радоваться. Подождать пришлось минут пятнадцать, пока не пришвартовался к причалу довольно симпатичный котерок с грозным названием «Внук микроба». Опять показал патчпорт, сверили моё фото с моей физиомордией, проверявший пробурчал что-то вроде на фото симпатичнее вышло, и меня прокатили с ветерком. Моторчики у котерка оказались куда как мощными. Рассказал по дороге тому самому проверявшему, который сейчас рулил катером, что совсем недавно у нас был пациент, сообразивший проверить свежеприобретенный лодочный мотор в ванне. Рулевой и заинтересовался. Но пришлось в красках описать, что гражданин взял японский супермощный мотор, налил в ванну воду, опустил туда винт и врубил двигло. Вода из ванны доли секунды вся улетела, совершив круговое движение по стенам и потолку. Мотор тоже мотанул круг в воздухе, только в другую сторону а гражданин вывихнул себе руку и разбил лоб о край ванны. На рулевого эти травмы не произвели ни малейшего впечатления. Почему-то его больше всего заинтересовало, что было дальше с мотором, и он всерьез огорчился, услыхав, что мотор пал смертью храбрых, упав в ванну, где его излила вода, вернувшаяся из турны по потолку. Вскоре я оказался на пристани чумного форта, катеру свистал, а мне пришлось коротать время в обществе разбитного рыжего матросика-сержанта, Или как там у них на флоте старшины, что ли?» Он опять же проверил патчпорт, правда, без комментариев, вызвал какого-то Травина, по находившемуся тут же под грибком телефону и, поглядывая на периодически проходивших мимо часовых, взялся задавать вопросы. «Откуда я, да что?» Видно было, что это не по службе, а от нечего делать. Пришлось выдать версию, что вот приехал врач. Для консультации. «А, — домыслил сержантик, — Наверное, внутрики себе окончательно геморрой отрастили. Кто это внутрики? спросил я. Внутренняя охрана. Старперы нудные, одно слово вохр. Скучные и вообще. Не поговорить, не выпить. Они тут внутри охраняют всякие склады, да на мертвяках всякое разное пробуют. А вы кто? Мы основная охрана форта. Вон и пулеметный расчет наши, и часовые тоже мы. Если что, наша задача защитить форт. Вот так вот. Тут явился старпёр из внутриков, худощавый парень лет тридцати, отрекомендовался коротко травен. Я полез было за паспортом, но он пренебрежительно махнул рукой, за что удостоился несколько презрительного взгляда отбрительного морячка. Ворота в форт выглядели грозно, даже брутально. Сварены были крепко, но грубовато. За ними открылся внутренний дворик форта. Я завертел головой, впервые оказавшись во дворе этой крепости. Забавное впечатление. Видно, что была впечатляющая разруха, но здание стремительно привели в порядок. Странный вид. Старье древней кирпичной кладки, и тут же современные окна и лестницы, и тут же грубо сваренные решетки. Старые ворота с львиными головами сперли эффективные собственники, тоном экскурсовода поясняет загадочный травин походя. Пришлось тут срочно все восстанавливать. Это да. Тут я в курсе, какие убытки нанесли фортом эти самые собственники. Например, на форте Шанец была уникальная бронезащита наблюдательного пункта, или той стальной гриб, которых в Европе осталось штуки три. Наш еще был украшен витиеватой надписью. Тут нес караульную службу в 1957-1960 году старший матрос Пантелеев. Дембель неизбежен, как крах капитализма. Чем вышеуказанный матрос выбил на броне эту продирающую до печенок надпись во время караульной службы, не знаю. Наши уроды сдали все на металлолом. И угробленных ради копеечной прибыли раритетов — масса. Такой вот бизнес пустоголовых придурков. Мы поднялись по гранитным ступенькам крыльца, и в небольшой канцелярии Травин предложил мне подписать невзрачные бумажки, грозящие всякими карами в случае разглашения полученных сведений. Подписал, куда деваться. После того, как я оставил на бумаге свою подпись, Травин как-то подобрел лицом. Надо полагать, что он рассчитывал, вот стану я великим. Тут он мой автограф и продаст по спекулятивной цене. Про себя я отметил, что канцелярию ожидал увидеть такой музейной. Табуретки, крашенные масляной краской, стенки поштукатуренные и прочее. А тут все весьма современное стояло, даже не без роскошества. Слушайте, Травин, а без этих игры плясок нельзя было обойтись, спросил я его. Вы знакомы с федеральным законом от 5 июля 1996 года, номер 86 ФЗ? «Честно говоря, первый раз о нем слышу», — признался я Травину. «Серьезно? Федеральный закон от 5 июля 1996 года номер 86 ФЗ о государственном регулировании в области инженерной деятельности с изменениями от 12 июля 2000 года и последующими не читали?» «Не читал», — опять признал я. Травин фыркнул. «Вирус — это внеклеточная форма жизни. То есть не форма жизни» а кусок информации с данными о последовательной репликации аналогичного куска информации из материала клетки хозяина, заключенной в белково-липидную оболочку. Вирус не является, собственно, жизнью. Это не жизнь, это скорее то, что как раз перед катастрофой называли наноботами. Их очень сложно уничтожить. Зато сами по себе вирусы отлично размножаются, хоть в компьютерной сети, хоть в живом организме. Вы же работали на эпидемиях гриппа? Работал ежегодно значит, имели дело с внутриклеточными репликаторами информации, то есть вирусами. И сейчас мы как раз с таким вирусом и имеем дело. Только он вызывает не свиной грипп, а зомбификацию. В том, собственно, и секрет. Текст федерального закона я вам дам для ознакомления, чтобы вы поняли, насколько все серьезно. Разумеется, такая работа строго регламентирована. Погодите, нам толковали, что этот вирус выпустили случайно. Случайно вывели, случайно вылетел за пределы частной лаборатории. Биомедицинские исследования, генноинженерные модификации вирулентного для человека вируса случайно получили? В случайном месте? На коленке практически? Вы серьезно так считаете? И верите в это? Не шутите? Без капитального прикрытия сверху это было бы невозможно. Но нам Кабанова рассказывала про уцелевшего сотрудника из лаборатории, Ну, раз вы подписали документы, без серьезного покровительства сверху, причем с очень большого верху, все сотрудники этой лаборатории получили бы сходу очень немаленькие сроки тюремного заключения, начиная это так с пятнадцати. Причем быстро. Даже еще быстрее, так понятно? Понятно, в общем, сказал я в ответ. Ну да, конечно. Те, кто сверху, они себя считают вне человеческих слабостей. Вроде как они уже небожители только смертные. А попутно вспомнил, что во время крупных зимних учений саперы создали имитацию ядерного взрыва. Соляра там в бочках и прочее, короче, рванула знатно. Красиво рванула. И вся масса партизан, как называли у нас призывников-резервистов, одетых в форму из старых запасов еще военной пары, выступавших в роли атакующей пехоты в составе отделений, собрались кучками и стали активно любоваться грибом. У саперов получилось зачетно ручаюсь, мне самому понравилось. И танки встали, и пехота. Подбегает лейтенант и орет: Вспышка прямо, ложись. Ему да ты сдурел, Летеха. Чего нам в снег-то валится? И так холод собачий. Он чуть не воет. Генералы же смотрят. А там на бугрее впрямь куча народа с лампасами глазеет, оля Наполеон. Только барабана не хватает. Ему рассудительно: Да ну наф, ты гляди, да взрыва километра нету. Мы тут все испарились уже. Так что не шуми, любуйся, когда еще такое покажут. Ну, Летеха и смирился. А генералы посмотрели на это безобразие и сделали вид, что не заметили неотработанности команды вспышка под носом. Сами суки тоже не ложились, кстати. Хотя, будь ядерный взрыв в километре, сгорели бы и они с лампасами вместе, равно как и безлампасная пехота под холмом. Видные с вирусами этими, тоже генералы, а может и штатские бонзы, дали добро на изыскание типа вирус обеспечивает бессмертие. Да он и обеспечил. Только не так, как высокие покровители ожидали. Вид, к слову, у Травина этого такой, что он-то всех в той Бурковской лаборатории вместе с покровителями с удовольствием обработал бы струей из ранцевого огнемета. И я даже его понимаю в этом. «Спасибо», — кивнул головой Травин. «Эту шестерку, вирус, то есть, выделили из глубоководной рыбы». Так что весьма вероятно, этот вирус очень древний, чем и объясняется его заточенность на бескислородные обменные процессы. Вот и ответ, зачем вообще зомби кидаются на людей и жрут их. Им нужны митохондрии живых, дабы ускорить свой собственный энергетический цикл. После поедания живой плоти митохондрии встраиваются в клетки зомбака, что вполне допустимо, ибо они сами когда-то были живыми организмами, поглощенными нашими клетками. Чем больше плоти, тем больше митохондрий, и тем шустрее мертвяк. Наш разум не более чем приспособительная реакция клетки для выживания. Может быть и вся эпидемия, стремление активированного вируса размножится. И какая разница, каким путем происходит размножение? Через эякуляцию в половые пути или через кровь? Второй путь так и более эффективный. Знаете, уточнил я. Мне такие тонкости сложны. Я и цикл Крэпса, хоть он и наш питерский ученый, помню плоховато. Траве насекся. Видно, рассчитывал, что я как собеседник вполне соответствую его уровню. «Я был уверен, что вы, как доктор, поймете хотя бы простейшие биохимические открытия, которые наша лаборатория уже успела сделать», — укоризненно вымолвил провожатый. «Ну, я более практик, так что биохимию подзабыл», — извинился я, приняв максимально виноватый вид. «Нет, я понимаю, то, что тут сделали уже, вполне заслуживает пяток Нобелевских премий. Их вообще за всякую фигню выдавали». Но мне-то какой от всей этой науки прок? Поскольку при зомбировании возникает сильный ацидоз, возможно, что обменные процессы у новообращенных идут не по циклу Крепса, а по анаэробному механизму, что вполне оправдано. Покойники не дышат. Возможно, вирус запускает этот цикл после смерти коры. Это, кстати, объясняет, почему новообращенные медленные. Энергии не хватает, вы понимаете это? Спросил меня Травин. Но «Ну, это-то я вполне понимаю, надул щеки я. Травин спокойно кивнул. Очень удивляет, что в многочисленных случаях упокоения зомби, описанных в свидетельствах очевидцев, зомби валятся как снопы при удачном попадании в голову. А ведь у живых полно случаев, когда и пули, и осколки в башке мирно существуют, да и вообще при любой трепанации мозги, бывает, ложкой черпают, потом детрит из всех щелей прет, а человек не то что живет, даже в сознании. Я даже здесь это видал, да и раньше в госпитале. Может быть, при запуске вирусной программы происходит стирание межнейронных связей в коре и последнее начинает работать по типу некоего жидкого кристалла? Стоило бы уточнить у электронщиков, это чистой воды бред или что-то в этом есть. Что вы имеете в виду, уточнил я у спутника. При нарушении целостности оболочки этого кристалла происходит пробой, как в конденсаторе с моментальной ликвидацией информации. То есть все опять завязано на коре, так что нейрохирургам почет и слава в новом мире а также эндокринологам, у тех знаний по ацидозу прилично. Как нам не хватает и тех, и других, — огорченно помотал головой Травин, словно продолжая ранее прерванную дискуссию с кем-то другим. Я так и не понял, то ли Травин медик, то ли тут нахватал сознаний. Видно только, что он живет всем тем, что тут делается. Погодите, остановил я полет размышлений этого человека. Что мне стоит уточнить, раз уж вы, как тот самый бес, у меня подписку взяли? Ну типа душу я свою вам продал. Парень смотрит на меня грустно, словно я обдал его струей из огнетушителя пенагона. «Вас интересует только то, что может быть практически применено», — осведомился печально Травин. «Учитывая наш выезд в скором будущем, да. Потом видно будет, а мне важно остаться в живых хотя бы в эти ближайшие дни», — честно признался я. «Ладно, пойдемте в приемную Кабановой», — молвил Травин, чуток подумав. И мы пошли по каким-то запутанным переходам. Меня удивило то, что даже на мой непросвещенный взгляд все пространство было напичкано видеокамерами, разными датчиками и перекрыто тяжелыми решетками. Несколько раз попадались по дороге суровые дядьки, обвешанные оружием. «Не слишком ли вы тут оборону усложнили?» — спросил я у сопровождавшего. «У нас тут находятся зомби. Есть и морфы. Результаты исследований таковы, что и соседушки наши ими очень заинтересованы». К тому же Кабанова считает не без оснований, что угрозы нашей безопасности этим не исчерпываются. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, пробираясь по весьма заковыристой древней винтовой лестнице, украшенной, несмотря на свое прозаическое назначение, литыми египетскими мотивами-барельефами. Людям с ВИЧ-инфекцией, бешенством или вирусным гепатитом несказанно повезло от прихода песца. Они ведь были обречены? Возможно, что кто-то из них будет и противиться работам по нейтрализации шестерки. «Может, и активно. Вы тут останетесь а мне ждать, когда у меня цирроз или иммунодефицит разовьется? Взорвать, кляду, всю вашу лабораторию!» — повернулся ко мне Травин. «Я как-то с такой стороны и не думал», — признался я спутнику. «А многие не думают», — отмахнулся парень. Кабанова оказалась занята. Попросили подождать полчаса. Я воспользовался этим перерывом и передал Травину бумажку с фамилиями претендентов на новый экипаж моего американского пациента. Парень кивнул и обещал быстро уточнить их благонадежность. А мне дал возможность посидеть наверху, на верхней площадке форта. Сверху планировка форта стала более понятной. Чисто боб. Или почка. Выгнутая сторона смотрит на рейд, внутренняя с пристанью на Кронштадт. К моему удивлению, наверху стояла вполне внятная артиллерия. Две заушки и штуки три утёсов. А что разумно? Тут можно накрыть любого посягнувшего хама. Я присоседился к группке морячков у крайней зенитной установки. Они перебирали и протирали красивые снарядики. Старший, покуривавший козырную трубку, вещал что-то, что скрашивало однообразную работу по переборке боеприпаса. Прислушался. Ничего не понял, потому что речь шла о механических тонкостях работы этой самой заушки. Свирепая машина плюется этими самыми блестящими снарядиками, как осатонелая 2000 Две тысячи выстрелов в минуту. И достает на два с половиной километра. Правда, как это она делает технически, мне никогда не понять. Не мое это. Старший прервался, посмотрел на меня. Новенький, из научников? Ну да, в общем, внештатный вот. Тогда давайте моим архаровцам что полезное расскажите, все равно ж без дела сидите. Так вроде они заняты же, а так отвлекутся. Работа стандартная, механическая, самое то слушать, что полезное. А то информационный голод будет. А у ребят и так информированность убогая. До беды из них болванчиков делали. А теперь так нельзя, умнеть надо. А, так тут у вас вроде как выездная лекция. Угу, они многого не шарят и не рубят. По мне так это плохо, вот и толкую, о чем сам знаю. Давайте, расскажите, что полезное. И старший в расчете подмигнул. Ну ладно, я вот про эксперимент один расскажу. С мышами? ехидно осведомился конопатейший паренек. «Конечно. Со слонами тоже можно проводить эксперименты. Только очень накладно. С мышами проще». «Харитоненко, увянь! А то и тебя на опыты пустим. Например, на эксперимент, как быстро матрос Харитоненко может выдраить гальюн». Мрачновато осек Бойкова подчиненного, старший в расчете. Подчиненный тут же увял и опустился в повествование о науке. «Значится, вот такой эксперимент». Но вы знаете, что мыши умеют плавать. Но не хорошо, недалеко. И недолго. Пять мышей помещали в емкость с водой. Засекали время. Через 20 минут мыши уставали, начинали хлебать воду и шли на дно. Во второй раз снова в воду пускали пять мышей. Но когда они начинали через 20 минут тонуть, трем мышам, которые дольше удерживались на поверхности воды, давали дощечку, мыши на нее залезали и спасались. В третий раз снова пускали пять мышей но две мыши были новые, а три мыши – те, что спаслись в прошлый раз. Так вот первые две тонули через 20 минут, а три опытные мыши держались 6 часов. Совершенно обессиленные мыши из последних сил продолжали плавать в расчете на дощечку. И потом так повторялось всякий раз. Новички тонули, опытные в конце концов дожидались спасительной дощечки. Идея понятна? Старший расчета ухмыльнулся и осведомился у своего конопатого подчиненного. «Матрос Харитоненко, смысл эксперимента постиг? Если умеешь плавать, это хорошо. Лучше, чем не умеешь». «Матрос Слесарев, тот же вопрос». «Забитого, двух небитых дают». Те три мыши были уже с опытом, знали, что есть шанс на спасение, и потому держались стойко. Так, товарищ старший лейтенант? «А этого, ну, ученого спрашивай». Все посмотрели на меня. Да, когда знаешь, что победить можно, скорее победишь. И у тех, кто так считает, шансов на победу больше, чем у других, не знающих о том, как побеждать. У нас, у человеков, опыт выживания куда больше, чем у мышей. Так что очень жизнеутверждающий эксперимент. Тот, кто считает, что сдохнет и складывает лапки, дохнет. Кто знает, что в таких условиях люди побеждали, выживет и победит. Когда же это такое было? С сомнением в голосе осведомился конопатый матрос Харитоненко. «Да постоянно», — ответил ему слесарев. Другие матросы загалдели спори и со мной друг с другом. «Плохо молодежь историю знает», — грустно заметил я старшему расчета. «Плохо», — печально согласился он. «Ну вот, например, эпидемия чумы в Средневековье. Черная смерть дала 75% умерших всего населения в Европе. Чтобы прикинуть...» две трети присутствующих померли бы. Нас тут шестеро, так четверым бы амба. Тридцатилетняя война? В немецких землях две трети населения ласты склеили. Особенно мужиков выбило. Церковь христианская официально разрешила двоеженство, чтобы хоть как население восполнить. Точно, тогда еще лысые появились, вспоминает молчавший до этого матросец. Это как так? Ну, Бюргер себе взял вторую жену-молодуху. Та и стала у муженька седые волоски выдергивать, чтобы он больше к ней подходил, моложе казался. А старая жена увидела, стала выщипывать черное, чтобы под себя подогнать. Так старались обе, что облысили напрочь мужа. И дети, которые потом рождались у молодухи, были с рождения лысые, вот. «Да ну, глупости! У меня дядька лысый не с рождения же», убежденно произнес Харитоненко. «Вечно ты малышев напридумываешь». Все заржали. Видно, Харитоненко не впервой покупался на всякие подначки. «У нас в семье тоже была история», — включается в разговор старлей. «Праздник семейный, все вино пьют, а теща у меня не пьющая. Ей купил бутылку лимонада». «Ну, первый тост, все, значит, выпили. А теща морщится. Лимонадди как-то пахнет не так, и вкус у него не такой какой-то». «Все понюхали, да, воняет изрядно. Стали смотреть. Бутылка зеленая, видно плохо, но что-то в лимонаде болтается с полмизинца». Вылили в блюдце, оказалось, мышонок. Теща и сейчас не верит, что я не специально бутылку подбирал. А уж сколько лет прошло. Не дотянул мышь-то, не выплыл, подвел итог Малышев. Видно, нетренированный был, согласился и Харитоненко. Все опять заржали. Хорошо, а при чем тут история? Спросил Харитоненко, когда все отсмеялись. История при том, что если знаешь, что по граблям ходить не стоит, то и не ходишь. А не знаешь, получишь полбу. — пояснил Старлей. — Так я и так по граблям не хожу. Я все время забываю, что у тебя, Харитоненко, мышление сухопутное. Проще говоря, если твой дед и твой батя с какой-то бедой справились, то, зная об этом, и ты с бедой справишься. — Так, понятно? — Резонерский выговорил старший расчета. — Так у моего деда и бати зомби и не было, и вообще у меня два деда было. А батя один, — недоуменно подвел итог Харитоненко. Мне не получилось дослушать беседу. Травин вернулся. «О чем вы так зажигательно беседовали, по любопытству валон. Расчет как-то затих. «О мышах», — ответил Старлей. «Полезные зверьки», — вежливо согласился Травин. И неожиданно выдал. Храбрый самурай был застигнут поздним вечером в незнакомых местах. Остановился на ночь у крестьянина. Тот предложил воину одеяло. Самурай презрительно ответил, — это вы привыкли нежиться в постелях? «Мы, воины, закалены и не изнежены». Ночью выпал снег. Похолодало. Самурай совсем замерз. Разбудил хозяина. «Вы своим мышам на ночь лапы моете?» «Нет, господин, у нас такого не делают». «Дикие невежественные дурни! Ваши мыши испачкают мою одежду! Ладно, давай свое одеяло!» Травин со значением подмигнула озадаченным зенитчиком, и мы двинулись в глубины лаборатории. Артиллеристы остались в задумчивости, постигая дзен истории о самурае. Когда мы спустились с крыши в полумрак казематов верхнего яруса, он негромко сказал, протянув мне листок с фамилиями, «По нашим данным, за ними ничего не замечено». То есть чистые и порядочные люди? Нет, просто нам о них ничего порочащего известно. Улавливали раньше разницу между «связей порочащих его не имел» и в связях порочащих его не замечен», — уточнил Травин. «Улавливал. Эти, значит, не замечены?» — сказал я. «Именно. Валентина Ивановна приказала провести вам экскурсию по лаборатории». Экскурсия получилась впечатляющей. Впрочем, Травин как экскурсовод был куда интереснее записных экскурсоводов мирного прошлого, сыпавших тысячами совершенно ненужных цифр и дат, но не дававших ничего полезного, отчего вся эта мусорная информация потом еще долго бренчала в межушном пространстве. Тут говорилось все по делу, может, и суховато, но запоминалось слету. Я диву дался, поняв, что за короткий срок в мертвом выпотрошенном форте создали не менее грамотную лабораторию, чем бывшая тут раньше противочумная. Странно смотрелись новенькие, еще пахнущие окалиной грубоватые решетки в старых краснокирпичных коридорах, масса видеокамер и каких-то еще датчиков и всякие другие следы поспешного усовершенствования. От свежеслепленных стенок с бойницами, которые вместе с железными решетками перекрывали в некоторых местах коридоры, до мебели в облагороженных казематах. Несколько раз приходилось по приказу сопровождающего высоко поднимать ноги, переступая через натянутые поперек коридора проволочины. «Мины?» — не очень умно спросил я. «Сигнальные фейерверки на случай несанкционированного передвижения». «А, понял. Это уже запретная зона?» «Для посторонних — да. У американцев она была бы покрашена зеленой краской». «А, полосой такой», — вспомнил я всякие виденные боевики. «Ага. У нас вон серые значки. Незачем зря стенки пачкать и краску переводить. Так что это серая зона. Запрет для внешней охраны. Ну да их дальше караульных помещений вообще стараемся не пускать. Нечего им тут делать, салагам» а там, где раньше в чумной лаборатории была заразная часть, там зона строгого допуска. Как делится-то? В смысле, что к чему относится, уточнил я. Как раньше. Форт свое значение как крепость потерял довольно быстро. Вот его и переоборудовали. Правая половина была заразная, левая — незаразная. Как легко понять, между ними было и карантинное помещение. Там сейчас опять же промежуточная зона. Рыжая называется. А место содержания особо опасных экземпляров «Красная зона». «Мутобор со своей кошкой там тихо?» спросил я. «Да, и не только он. Из живых там только наш нейрохирург, но он немного не в себе». Я слышал. «Так и живет с семьей?» «Да, совершенно бесценный специалист, приходится идти навстречу. Даже мебель из его квартиры привезли частью, как просил. Ощущение леденящее, когда к нему заходишь, но он делает вид, что все в порядке, и мы тоже». Политес. а живых тут много осведомился я не очень вежливо и обтекаемо поставил меня на место экскурсовод ну понятно нефиг мне знать сколько тут кого дополагаю да, и сами сотрудники не вполне в курсе хотя даже на первый взгляд снаружи не меньше отделения на смене значит подсменками еще два получается взвод наверху расчеты артиллерии тоже взвод да внутренняя охрана Да кто-то им на подсменках, да за видеокартинкой кто-то смотрит, да технического персонала десятка два самое малое. Форд хозяйство хлопотное. Ого, уже больше роты выходит. И это без научных работников. Лихо. Мне-то казалось, что сидят тут несколько человек, работают себе потихоньку. Но тут впечатление активно работающей и процветающей фирмы. Кстати, а как у Мутабора с его кошкой дела? На удивление успешно. Эксперимент по приручению дикоморфов получился удачным, хотя и времени всего ничего прошло. Со странным выражением лица говорит сопровождающий. Замечательно. Открывает заманчивые перспективы, выдал я не очень тонкую лесть. Ничего подобного. Методы дрессуры и так известны, а для того, чтобы дрессировать дикоморфа, надо быть морфом еще большей степени. В том числе и банально по массе. Потому успех-то успех, да нам бесполезен. Пиджачок сшит сугубо на мутабора. Нам не годится. Опять же, и то сыграло свою роль, что наш общий знакомый явно при жизни был кошатником, причем, можно твердо сказать, уверенным пользователем котов. Навыки вместе с интеллектом сохранились. Так что та же психокинетика. Ну, как я видел, подкрепленной грубой физической силой, съехидничал я, вспомнив, как лупил по крупу блондинку свирепый мутабор. Разумеется, все вместе. Но все вместе именно по схеме дрессировки котов. Вы думаете, почему коты не дрессируются? Потому что подход неверный. Тапкам, шлепать или газетой ума много не надо. У вас есть кот или кошка? Есть. Кот. Трехногий и одноглазый. Но это не я его так. Я его газетой воспитываю. А что, это неверный ход? Сильно не всегда. Тапок, газета, дверь — это не показатель дрессируемости. Прихватите легко за холку, прижмите и повисите над ним. Пошипите. Два-три подхода и все. Все свое место понимают. И на ноги не кидаются, и в тапки не гадят. Да он, собственно, и не кидается. Но мне кажется, вы преувеличиваете интеллект котов. По-вашему, выходит, что каждый кот — личность?» Травин тонко усмехнулся. «Кот — личность. Причем личность социальная, со социальными наклонностями». Наказание, понимает, только непосредственно в процессе. А именно, поймали за ссаньем в тапок, ткнули носом, больше ссать не будет. А вот если наказали через пять минут после ссанья, посмотрит с видом оскорбленным и насрет под кроватью. Взял за шкирку и поднял, кот изобразит котенка на чистом рефлексе. А если в настроении, то еще и поцарапает, когда отпустишь. Взяли за шкирку, придавили к полу, обшипели, можно по ушам слегка надавать, пока не спрячет когти и ветошью не прикинется. Вы победили. Но процедуру повторять нужно несколько раз, причем только после провокации со стороны кота. Если качать права на пустом месте, кот будет таить зло, а зла у кота на всех хватит. И что это все? А вы, похоже, сами с котами не понаслышке знакомы? Известный котовод как же, улыбнулся Травин. Что еще посоветуете? Мне действительно стало интересно. Тем более, что раз все кошки серы, То есть реакции у них одинаковы. Глядишь, и с блондинкой попроще будет. Экскурсовод задумался на минутку. Кошки любят чистоту. Чтобы не ссали по углам, мойте кошачий туалет каждый раз, когда кот в него сходит, а не когда запах превышает 800 микротопоров на метр кубический. И еще все кошки любят, когда с ними говорят. 15-20 минут после прихода домой посвятите разговору с котом. Он будет шелковый, и вы будете для него всем. Да и всех котов нужно выгуливать. Если кот домашний, то час перед сном гоняйте с ним по квартире. Очень помогает от ночных бдений и грызения рвания, чего не попадя. Только играйте в ту игру, которую кот поддержит, а не просто кидайтесь в него тапками и гантелями. Кстати, все коты носят поноски, обладают навыками апортировки. То есть и блондинка может вещички таскать. А вы сами не видели? Где вы нашли останки морячка? Ну да, точно. «Мы будем посещать особо запретную зону?» — спросил я, когда мы шли по старинной лестнице. «Не сегодня. Общее впечатление вы уже получили, дальше видно будет. Да и положа руку на сердце, охота вам сегодня, например, с мутабором общаться?» «Честно говоря, не очень. Тем более, когда виви сектор помре, земля ему стекловатой. Тогда на этот раз хватит». «Пожалуй. Я, знаете ли, не ожидал такого размаха. И Форд таким здоровенным внешне не выглядит. Снаружи-то он двухэтажный, а тут вон аж три этажа вышли. Но его обустройство еще не закончено, работы продолжаются. Начальство сильно заинтересовано в результатах, впрочем, оно и раньше так было. Эпидемии всегда изучались серьезно, а кто этим манкировал, получал по башке страшным образом. Что-то не припомню применение бактериологического оружия, да чтоб успешно. Разве что у татар в старину. А тот же японский отряд 731 не блеснул. Так чуму в Китае и не раздули. Ну а болтовня о том, что применили бокоружие в Великую Отечественную против армии Паулюс, изразив ее тулеремией, так это очередная брехня, как мне кажется. Напрягши свои старые познания по эпидемиологии, выдал я. Только чтобы никто не вздумал рассказывать побежденным народам об их истории, как совершенно справедливо сказал Адольф Гитлер, вздохнул Травин. Погодите, погодите. В последнее время некоторые историки уже толкуют о том что советская армия применяла бактериологическое оружие потому как где в немецкой армии были раскатистые эпидемии тулеремии грязные руки передается через экскременты грызунов тифа вши дизентерии гепатита опять же грязные руки и несоблюдение гигиены и еще кучки такого же заявил я наличие эпидемии во время войны норма меланхолически отозвался Травин. А то, что вы тут перечислили, показывает всего-навсего, культура уганцев кончилась быстро. Но поучительное в этой истории было. Другое дело раньше было засекречено, а сейчас никто и не в курсе. Интересно? Конечно, интересно. Значит, наши все же применили бокоружие. Да как сказать? Просто ведущие наши эпидемиологи обратились в 1942 году в Санупр с прогнозом. Достаточно простым, впрочем. Боевые действия как раз велись на территории эндемичной тулеремии. Там постоянно был дремлющий очаг, урожай весь остался на полях из-за боев. Естественно, такое обилие жратвы обязано вызвать взрывное увеличение числа грызунов, а это всегда приводило к вспышке тулеремии среди мышевидных. Потом, с наступлением холодов, грызуны перемещаются в тепло, то есть в жилье человека, и начинается эпидемия у людей. Способы заражения и симптомы тулеремии помните? Я почувствовал себя на экзамене и ефрейторским голосом выдал «фекально-оральный, контактный и трансмиссивный. Подскок температуры до 40 градусов по Цельсию, резкая слабость, нарушение сна, головные боли, так?» «Ага», — дружелюбно кивнул собеседник. «И что дальше?» — меня и впрямь это заинтересовало. Дальше Санупор передал информацию в Ставку. Там приказали спрогнозировать последствия и одновременно провели ряд мероприятий. Ну, между нами говоря, было уточнено, что об этом думают в немецкой, итальянской и румынской армиях, которые там же корячились. Разведка доложила, что в итальянской и румынской армиях противоэпидемиологической службы вообще нет. А немцы интенсивно проводят профилактику почему-то чумы, хотя до эндемичных по чуме районов они еще не добрались. Прогноз Сану продал достаточно точный, даже со сроками развития эпидемии. Инкубационный период, плюс к тому времени, когда мыши больные попрут в тепло то есть избы и блиндажи. А попутно дал рекомендацию вакцинировать наши войска и местное население. Вакцин к тому времени было известно две. Одна менее эффективная, старая, но зато ее наносят на кожу каплей, царапают карификатором и все. Более эффективная новая требует подкожного введения шприцем. Потому лучше заготовить старую вакцину, раздать санинструкторам по бутыли вакцины и коробки царапаторов, и за час такой санинструктор привьет свою роту и деревню соседнюю в придачу. Что ставка и повелела сделать. И, соответственно, сделали. В итоге на территории с нашими войсками случаи тулеремии были единичными, справились легко. А немцы с сателлитами в указанные сроки к уже эпидемиям получили и тулеремию, что их боеспособность дополнительно снизила. Ставка, к слову, даже сроки контрнаступления перенесла, чтобы на пик эпидемии пришлось. Вот и судите: это применение бак оружия или банальная санитарная грамотность? «Вы что-то рот раскрыли? Удивились?» «Ну, признаться, да, не знал. И другие тоже не знали. Но это не мешает врать о величии германской медицины и ничтожестве нашей, а равно трындеть об окоружии. Хотя, когда еще по окопам вражьим копался, убедился в том, что только наши и в полевых условиях практически у линии фронта тут же сооружали бани, пользуя для этого подручные материалы. Тазики из касок, горячая вода в снарядных ящиках и так далее». Немцы же были редкостными грязнулями. Вместо всего этого только пакетики с ДДТ. «Вот-вот. Тоже, значит, копателем были», — усмехнулся Травин. «Не без этого», — признался я.